25. Лена. Ничего себе! Больше всего переживала, что увижу Женю в коридоре, и надо же было так случиться, что сама налетела на него чуть ли не с размаху. Да еще и несла всякую чушь. Забыла, как дышать, а не то, что слова в предложение складывать. Неловко как вышло, и что он теперь обо мне подумает? «Привет, ясноглазая. А вот этот совсем не вовремя. Привет!» — смутилась я. Харитон перегородил мне дорогу и раскинул руки. «Ты куда вчера пропала? Я тебя обыскался!» Парень улыбался, старался казаться милым, и воспитание не позволяло мне быть с ним грубой. «А мне показалось, что ты был занят своими делами». Натянуто улыбнулась я, прижимая груди папку с курсовой. «А я тебе писал, да? Не заметила?» «Хм, значит, всё-таки обиделась». Спортсмен обаятельно улыбнулся и наклонился к моему лицу. «Прости, малышка, это был реально важный разговор с режиссёром. Кажется, мне удалось получить роль в новом рекламном ролике». «Правда? И что это будет? Скитлстрянка?» Или дезодорант, маскирующий запах пота? — Прости, прости. Лицо Кошкина оказалось в паре сантиметров от моего. От него приятно пахло одеколоном после бритья и мятной жвачкой. Парень положил ладонь мне на талию и притянул к себе. — Обещаю, что следующее наше свидание никому не удастся испортить. Больше никаких деловых встреч. Только ты и я. Я подавила вздох если у нас будет следующее свидание, — сказала я и убрала его руку со своей талии, в чём я сильно сомневаюсь. Я уже попросил прощения. Он попытался обнять меня, пришлось изворачиваться, чтобы он не сгробастал меня в свои объятия. — Может, посидим сегодня вечером где-нибудь? — Не знаю. — Мне нравится, как ты ломаешься, Ленчик пресловутая Ленчик, я ненавидела еще больше заезженной ясноглазой. — Нет, Харитон, мне нужно готовиться к сессии, я не смогу. Парень опустил плечи и шумно выдохнул. — Эй, красотка, мне еще никто не отказывал. Он буквально вжал меня в стенку. — Приятно быть первой, — ехидно улыбнулась я. Но это его, кажется, только раззадорило. — Ладно, ладно, прости. Он поднял руки, но отходить не спешил. Я понял свою ошибку. Нужно было уделять тебе больше внимания вчера. Да я не в обиде. Выскользнув из захвата, я отошла от него на пару шагов. Все, проехали. Слушай, Ленчик, остановил он меня, когда я уже собиралась уйти. И я хотел спросить, что? Я поправила кофту и дернула плечом. «Чего это ты тусуешься с этим очкастым придурком?» «Мне пришлось глубоко вдохнуть и выдохнуть. Не знаю, о ком ты. Среди моих знакомых нет никаких придурков». «Ну, тот, Исаев, с толстенными биноклями в стрёмных штанах», — подсказал он. Я высоко задрала подбородок. «Ах, этот, он же портит твой имидж». Пришлось пресечь еще одну попытку облапать меня. Я перехватила его руку и сбросила со своего плеча. «Со своим имиджем разберусь как-нибудь сама». Почему-то севшим голосом ответила и ощутила, как сердце в груди высоко подпрыгнуло. «Тебе нужен кто-то авторитетный?» хритон оперся о стену и подмигнул мне. «Кто-то, за кого тебе не будет стыдно? Кто-то сильный, красивый?» «Да?» — я приподняла одну бровь. «Так и кто же это?» Кошкин широко улыбнулся. Он смотрел на меня, поигрывая бицепсами и демонстрируя собственное превосходство над окружающей действительностью. «Принц Чарлинг, мать его!» «Слушай, мне пора!» Я взглянула на часы. «До лекции несколько минут, а мне еще к руководителю показать курсовую». «Я позвоню тебе!» Кошкин закусил губу. «Наверное, это должно было выглядеть сексуально, но меня почему-то передёрнуло, как от вида мерзкой жабы». «Не утруждайся», — буркнула я, уходя. «Позвоню», — промурлыкал он. Я заспешила к нужной аудитории. В сумке пиликнул телефон. Раздался один сигнал, затем ещё один, и ещё. Я на ходу достала мобильник и взглянула на экран. «Сладкая попка» значилось в сообщении «Откусил бы кусочек» было в следующем, «ням» в третьем. Я поморщилась, смахнула их и ускорила шаг. Оборачиваться мне совершенно не хотелось. Женя. «Как курсовая? Все отлично. Ура!» Мне казалось, что я вижу ее эмоции даже в буквах на экране смартфона. Когда «Защита» назначили на понедельник. «Ой, это же через пять дней!» «Не бойся, я с тобой», — написал, стер, набрал. «Не бойся, у тебя все получится». «Ты идешь?» Майкин повесил одежду на крючок и поправил спортивную форму. «Иду». Я отправил лени еще смайлик, спрятал телефон в карман, надел футболку и направился к выходу. «Очки не снимаешь?» «Думаешь, стоит?» Я притормозил. «Это подготовка к спартакиаде, нас все равно не возьмут. Мы постоим в сторонке, полазим на турнике». «Стандартная программа», — усмехнулся Антоха. Мы вышли из раздевалки и направились к выходу вместе с остальными ребятами. Стадионы, площадки вокруг были заполнены студентами, пришлось пройти за трибунами. На бековых дорожках уже шел отбор на соревнования по легкой атлетике. «Надеюсь, меня не будут туда пробовать», — буркнул Майкин. «Меньше всего хочется потерять несколько дней из-за тренировок и подготовки к стартам. Да нас вообще трогать не должны. Хотя я бы, наверное, пробежал». Или выступил бы в соревнованиях по стрельбе, или... О, прыжки в длину! А я скажу, что занят в библиотеке. Мэкин скривился, глядя, как длинноногий студент взлетает над насыпью с песком. Где я, а где физра? Да ты вроде крепкий, вон как грушу молотил в тренажерке. Скорее, она меня молотила. Я только уворачивался. А если перед Савиной? «Пошел бы!» — я поиграл бровями. «Да сдалась мне эта Савина!» но разве не ты совсем недавно убеждал меня, что она от тебя без ума?» Майкин наигранно отмахнулся. «Я? Да эта девчонка — настоящая заноза в заднице! Как мы с ней до сих пор еще не поубивали друг друга?» «Нет, лучше держаться подальше!» «Да-да!» Я рассмеялся и ударил его по плечу. «Привет, ржавый!» — раздалось с площадки, на которой девчонки тренировались в прыжках в высоту. А вот и она, стоило только вспомнить. «Здорово, очкастая!» — ласково ответил Антоха, помахав ей рукой. Маринка показала ему язык и отвернулась. Майкин шумно выдохнул. «Как дети малые, ну, ей-богу!» — я покачал головой. начинаете разминку!» — скомандовал преподаватель. — Пара кругов, затем упражнения. Козлов, ты за старшего. И наша группа послушно побежала по кругу. Я выискивал глазами Лену, но среди студентов, занятых на разных площадках, ее не было. Наконец, знакомая светлая прическа мелькнула в толпе, готовящихся к забегу на 60 метров. Рядом со стартом, капризно обмахиваясь модными журналами, топтались в поблескивающих золотом и серебром кроссовках и подружки. — Привет, — сказал я одними губами, когда Лена выпрямилась и подняла на меня взгляд. — Привет, — робко улыбнулась она в ответ и покосилась на подруг. Те проводили меня хмурыми взглядами и недовольно цокнули языками. — Похоже, твоя теория действительно работает, — заметил Антон. Что-то в ней неуловимо изменилось, а что? Сразу и не скажешь. Я обернулся. Розовые шортики, белая футболка, удобные кеды и высокий хвост, в которые были собраны мягкие светлые волосы. Изменилось ли что-то в ней? Не знаю. По-моему, Лена всегда была самой красивой и милой. Просто теперь она не стеснялась показывать себя такую всем остальным. эй «Дрищ!» — прервал поток моих мыслей знакомый голос. Избавляя темпа, я обернулся на звук. На широкой баскетбольной площадке под кольцами разминались парни из группы Харитона. Они дружно заржали из-за того, что я откликнулся. Кошкин смеялся громче всех. «Не останавливайся!» — тихо сказал Майкин. «Не обращай на него внимания!» Мы двинулись дальше. Слева на трибуне отдыхали после бега ребята, которые учились на курс старше. Среди них был и Кирилл Лемон, парень Ольги Еремеевой. Он махнул мне рукой. В ответ я тоже поднял ладонь, но тут же опустил, заметив, что наряд выше с кривой ухмылкой заседает Левицкий. И пусть мы с ним выяснили отношения еще в прошлую встречу, но неприязнь-то никуда не делась. На втором круге Савина снова корчила рожицы Майкину, а Настя толкала ее в бок, чтобы та прекратила. Довольный Антоху не без удовольствия отвечал девчонкам тем же, а потом ворчал, как же она его бесит. Перекинуться взглядами с Леной не удалось, теперь она была занята разминкой. «Зато у меня открылось второе дыхание». Вместо привычной боли в боку, откуда ни возьмись, появились силы. Хоть сейчас еще десять кругов пробеги. — Эй, очканавт! Придурок! Угребище! Как мне не хотелось проигнорировать этот голос, я не мог. Замедлился, собираясь с духом. Надо было подойти и ответить ему, сказать в лицо, что придурок — это он. — Эй, рохля! Ну, Всё. Я остановился, и в этот же момент мне в спину больно прилетел баскетбольный мяч. Бам! Глухой звук отозвался болью между лопаток. «У-у-у, прости!» — заржал Кошкин, подходя ближе и подхватывая мяч. «Не заметил тебя, придурок!» Я повернулся и окинул его сердитым взглядом. Внутри меня закипал гнев. «Хочешь что-то сказать, мямля?» Ухмыльнулся он. Его друзья дружно заржали. «Хочу!» — кивнул я. Кошкин подошел ко мне ближе. «Похоже, ты чем-то недоволен, очкастый!» Он заметил вставшего рядом со мной Антона и округлил глаза. «О, да ты с подружкой! о Мне уже страшно!» Новый взрыв смеха. Его друзья стали подтягиваться ближе, и у меня пересохло в горле. В руке одного из парней была камера. Они намеревались записать свои издевательства надо мной и, вероятно, выложить в интернет. «Что тебе от меня нужно?» Серьезно спросил я. «Что мне нужно?» Рассмеялся он, пиваясь пальцами в тугую резину меча. «Чтобы ты не маячил перед моими глазами, вот что!» А дальше я не успел среагировать. Кошкин метнул мяч мне в грудь и меня отбросило назад. Я едва устоял на ногах. Удар пришелся аккурат в солнечное сплетение, и мне не сразу удалось вернуть себе ориентацию в пространстве. Я закашлялся, почувствовал, как Антоха придерживает меня за локоть, выдохнул, выпрямился и пулей кинулся на противника. Тот, смеясь, увернулся от удара и оттолкнул меня. Кто-то из его дружков подставил Антохе подножку, другой снова швырнул в меня мяч, третий мощно толкнул локтем. Вокруг нас уже собиралась толпа любопытных, кто-то кричал, девчонки беспокойно шептались. И я продолжал держать оборону, а парень с камерой то и дело наклонялся к моему лицу, чтобы заполучить лучший кадр. «Двое против целой толпы?» Вдруг сказал кто-то. «Это вы считаете нормальным?» Все расступились. Я вытер кровь с губы поднялся на ноги. Рядом тяжело дыша, сжимал кулаки Антоха. Мы все еще были готовы биться до конца. «Кто это у вас такой умный?» Наглядел толпу Кирилл. Он встал между нами и опешившими от такой наглости дружками Харитона. «Может быть, ты?» Он посмотрел на Кошкина. «Или ты?» И покачал головой. «А слабо?» «Команда на команду, по-честному, в баскетболе. Вас, пятеро и нас, как мужики». «Ты бы отвалил!» «Как-то неуверенно», — сказал Харитон, потирая кулаки. «Мы тут сами разберемся». «Нормально вы разбираетесь», — вступил в разговор подошедший Рома Гаевский. «Я тоже так могу». «Идём с нами за трибуны, мы толпой с тобой тоже быстро разберёмся». «Так как насчёт честного матча, а?» — расправил плечи Кирилл. Кошкин покосился на парня с камерой и натянул самоуверенную ухмылку. «А давай!» «Правильно, что ему стоило сыграть с двумя ботаниками? Он — баскетболист, с ним его друзья, из которых двое тоже спортсмены». А то, что вокруг уже собралось прилично народу, его только раззадоривало. Отличный шанс покрасоваться. «Идет», — кивнул Кирилл, забирая у него мяч. Оглянулся и посмотрел на нас. «Так, нас четверо, не хватает еще одного». «Пятеро», — сказал, выходя из толпы, Левицкий. «Я тоже в деле».